Глава двадцать девятая. Виктор. «Так что у меня не было выбора, как я и сказала раньше», — подытожила Ася, вернувшись из прошлого в сегодняшнее утро. Улыбнулась и, подцепив вилкой кусоком лета, изящно отправила его в рот. Вкус ей явно понравился, потому что она тут же с аппетитом принялась есть дальше. «Им очень повезло с тобой», — Я постарался произнести эти слова так, чтобы моя собеседница не подумала, будто я говорю дешевый комплимент. Ведь я искренне так считал. Получилось у меня или нет, я не понял. Ася пожала плечами и как будто немного смутилась, что настолько разоткровенничалась с почти незнакомым человеком. «Время покажет», — ответила, негромко вздохнув. Сделала глоток кофе и продолжила. В любом случае, я рада, что все случилось именно так. Да и не скучно ни им, ни мне. С этим точно никто не поспорит. Пошутила она и поспешила перевести разговор в другое русло. Что ж, теперь моя очередь задавать вопросы. И есть. Кивнул я, указав на тарелку Аси, где все еще красовались несъеденный даже наполовину омлет и целый сэндвич. Точно. Итак. Ася шутливо потерла руки в предвкушении. Я напрягся. С одной стороны, я был готов почти ко всем вопросам и не собирался юлить или врать. Такую женщину покоряют честностью и открытостью, это понятно. Я и собирался действовать подобным образом, ну или хотя бы постараться. Но в то же время я очень не хотел рассказывать ей про девушку, которую она мне действительно напомнила. Я не осознавал этого, пока Ася не применила свои ведьминские навыки читать людей. Господи, это же было очевидно. Я пялился на ее темную косичку с восьмого по одиннадцатый класс, когда меня, новенького в школе, посадили за Светкой, будь она проклята. Четыре года унижений от нее и одноклассников. Стоило мне заикнуться в самый ответственный момент, когда я приглашал ее в кино. Как сейчас помню, с -с -с светка п -п пойдем в кино. И сразу после этого начинались хохоты на смешке. Ася была похожа на светку не только прической и цветом волос, но и чертами лица и даже ухмылкой, хоть отдаленно. Только время к Асе было благосклоннее, чем кобрюскшей с годами светки, которая еще лет десять назад, судя по соцсетям превратилась из принцессы в жабу. «Расскажи про свою работу», — наконец спросила Ася с игривым лукавством в глазах, вернувшимся к ней после сентиментального рассказа о приемных детях. Мысленно я выдохнул. Вопрос оказался не про Светку и не про других женщин, и это было хорошо. Про список из 199 партнерш я тоже не хотел рассказывать. Таким козыряют перед друзьями за стаканчиком виски, а не перед женщиной, которую хотят завоевать. Да и этот список, хоть и не был спором с друзьями, как предположила Ася, но концептуально был чем-то очень близким к ее догадке. Но все обошлось. Я отпил кофе и заговорил. «Про работу, значит. Сейчас подумаю, с чего начать». Я учился на экономическом, на менеджменте финансах. После института устроился в одну брокерскую контору, которая брала деньги у инвесторов и вкладывала их в акции, фьючерсы, облигации и прочую ерунду. Произнес я, взяв руки салфетки, как бы намекая на истинную ценность многих бумаг, которыми я занимался в ту пору. Но, будучи на побегушках, я так особо ничего кроме опыта и не заработал поэтому как только накопил немного денег, сразу улетел доучиваться в Штаты. Там меня ободрали как липку и ничему не научили, потому что я дурень, рожденный в СССР, повелся на красивые слова типа «Америка», «Нью-Йорк», «Уолл-стрит» и все такое. Я постучал себе по лысине, и звук, на удивление, оказался звонким и громким, что рассмешило нас обоих. Судя по звуку, немного с тех пор изменилось. да В общем, был бы тот опыт совсем провальным, если бы не два приобретения. Во-первых, я увидел, что существует другой мир за пределами Родины. А во-вторых, одно случайное знакомство навсегда изменило мою жизнь. «Я заинтригована», — сказала Ася, хищно уничтожая сэндвич. «Так и было задумано». Ты знаешь что-нибудь про криптовалюты, биткоин там всякий? Не. что-то цифровое и вроде дорогое, но ничего больше. В принципе, так оно и есть. Не буду грузить подробностями. В общем, когда меня кинули на деньги в Штатах в этой липовой школе инвестиций, я был не один, разумеется. И вот с другим учеником, американцем японского происхождения по фамилии Шинода, я и засел как-то раз в одном ирландском пабе недалеко от этой шарашки. И тогда в пьяном горьком угаре Шинодей рассказал мне про биткоин, первую криптовалюту. Я поднял свой взгляд к небу, то есть к потолку, будто там была подсказка. Как ни странно, это помогло. Точно. На дворе был 2011 год, и одна монета стоила всего лишь один доллар. Я был на мели и не хотел ни во что вкладываться. Но Шинода уговорил меня поверить в эту идею и даже дал немного денег, с условием, что я верну их, только если инвестиции окупятся. Он был очень убедителен. Убедительнее, чем я. Можешь такое представить? Ася издевательски замотала головой. Затем я вернулся в Россию, а биткоин рос как на дрожжах. Сейчас вспомню. В 13 году он стоил уже около тысячи долларов. А в 17-м... Оказалось, что мне больше не нужно беспокоиться о заработке, а только о перестраховке, о диверсификации, то есть не класть все в одну корзину. С тех пор я и вкладываю часть денег, заработанных на крипте, в разные другие сферы, вроде стройки и прочих бизнесов, но в основном в стройку. «Уверена, ты очень благодарен своему другу». «Да, бесконечно. Был и буду. Он дал мне тогда всего лишь 100 долларов, чтобы я закупился». А сегодня биткоин стоит... Я взял телефон и открыл на главной странице виджет с основными монетами. 66 тысяч долларов за штуку. Как ни странно, эта информация не сильно впечатлила Асю. Не цепляли ее деньги. Совсем не цепляли. Так что да, Шинода в корне изменил мою жизнь. И свою тоже, но... К сожалению, он хоть и разбогател, как и я, но это его и погубило. Шинода умер от передозировки в Индонезии на острове Бали пять лет назад. «Соболезную», — совсем не дежурно сказала Ася. «Да, спасибо. Хотя мы и не были близкими людьми просто связь держали. Но да, это оказались очень печальные известия. Он был хорошим парнем. Чокнутым немного, не от мира сего, но хорошим». «А ты справился с богатством?» «Я не то чтобы сказочно богат». Смотря с чем сравнивать. Меня почему-то рассмешило, как Ася дважды использовала один и тот же аргумент, когда говорили про ее достаток, и теперь мой. И тем не менее, ты справился? Хочешь знать, не имеешь ли дело с психом, слетевших с катушек из-за денег? Сыронизировал я, и Ася кивнула, состроив важное лицо. Да, в том числе. Все-таки этот псих возит меня с детьми на машине, так что... Хотелось бы знать. Я снова засмеялся. Справки от врача у меня нет уж, прости, но я в порядке. Угрозу для общества не представляю. И в целом у меня определенно лучше получается, чем у Шиноды, судя по тому, что я до сих пор жив и вполне здоров. Отшутился я уже почти не сомневаясь, что Ася что-нибудь да увидит в моих глазах. Надеюсь, она все же не настолько ведьма, чтобы всего лишь глядя на меня узнать, как я однажды или больше чем однажды хотел вышибить себе мозги. Копать глубже Ася не стала. Видимо, я вправду что-то поняла. Теперь понятно, откуда у тебя время быть кучером. Дело не столько во времени, сколько в желании. Я все равно нашел бы возможность. Заметил я и насадил на вилку кусок бекона. Не сомневаюсь. «А ты всегда был таким настойчивым?» «Эх, сейчас моя очередь задавать вопрос. Таковы правила». «Ладно, спрашивай». Она важно кивнула. «Какой твой любимый цвет?» Ася засмеялась.